Мои рекомендации по сбалансированию метилирования. Ешьте яйца. В желтках яиц много витамина B12 и фолиевой кислоты. Оба являются основными элементами баланса усвоения и распределения витаминов. Многие годы яйца считались вредным продуктом из-за высокого содержания в них холестерина. Но последние исследования показали, что полезность яиц перевешивает риск. Разумеется, это не означает, что каждое утро надо есть омлет из трёх яиц. Но один желток и пара белков вполне подойдёт. Альтернативой может быть приём добавок витамина B12. Контролируйте приём ваших лекарств. Если каждое утро Приём лекарств вы сопровождает горстью витаминов и добавок. Некоторые из них медикаментов активно препятствуют усвоению витаминов, включая витамин B12, самый важный витамин в регулировке метилирования. Если вы постоянно принимаете блокаторы кислотности, ваш организм получает лишь четверть витамина из приёма. Поговорите с доктором, в каком виде лучше принимать витамин D. Существуют различные формы, в том числе под язык. Не забудьте о семечках. Семена подсолнечника имеют огромное содержание фолиевой кислоты. А она – один из основных регуляторов метилирования. Их можно пожевать или насыпать горсть витамин. в салат или в суп. Можно заменить подсолнечник семенами тыквы или кунжута или другими. Но следите за содержанием натрия. Берите не солёные и принимайте во внимание калорийность семян. Не переборщите.